Это был третий взлет Хендрика Хевгена. Первый был самый солидный и заслуженный, ибо в городе Гамбурге Хендрик хорошо работал, публика бы должна ему быть благодарна за хорошие вечера. Во втором, в Берлине периода системы уже имелись нездоровые лихорадочные признаки. Этот же, третий период, казался неким производством в чин, молниеносным, как все акции национал-социалистского правительства. Еще недавно Хендрик Хевген был эмигрантом. Вчера еще сомнительный персонаж, с которым боялись появляться вместе в общественных местах, и вот буквально за одну ночь он произведен в «Великие люди» одним мановением руки толстяка-министра. Директор государственного театра сделал ему тотчас железное предложение. Может быть, это было и не совсем стихийно, может быть, он действовал даже и неохотно, но по высшему повелению. Так или иначе, он состроил самую хорошую мину при плохой игре, протянул только что ангажированному артисту обе руки и заговорил на саксонском диалекте, так распирала его, видите ли, сердечность. «Как здорово, что вы теперь принадлежите целиком к нашему кругу, дорогой Хевген. Мне очень важно вам сказать, как я восхищаюсь вашим развитием. Из довольно легкомысленного человека вы превратились в совершенно серьезного, полноценного». Цезарь фон Мук прекрасно понимал кривую роста, которую он только что так эвфемистически описал и так благосклонно оценил ведь сам он проделал очень похожую правда его политически предосудительное прошлое гораздо раньше ушло в небытие чем грешки хевгена но прежде чем стать другом фюрера и литературной звездой национал социализма цезарь фон мук успел прославиться как автор драм насыщенных пацифистско революционным пафосом может быть честно раскаявшийся драматург достигший поста директора государственного театра вспоминал о литературных грехах своей пылкой юности Не потому ли он с таким почтением говорил о развитии Хендрика Хевгена? Глядя на него теплым взглядом, он добавил, «Кстати, сегодня вечером у меня будет возможность представить вас министру пропаганды». Он предупредил, что будет в театре. Хендрик познакомился с полубогами, и выяснилось, что с ними можно иметь дело так же точно, как с каким-нибудь Оскаром Хакроги. С ними даже гораздо проще, чем с профессором. «Не так уж они страшны», — думал Хендрик и чувствовал искреннее облегчение. Вот он, маленький юркий господин, повелевающий всем огромным аппаратом пропаганды. Человек, который рабочим любит представляться как старый доктор, который своей энергией, своим талантом оратора и с помощью своих вооруженных банд завоевал для национал-социализма скептический и смышленый город Берлин. А город Берлин ведь не так-то легко обмануть. Вот каков он значит — хитрый ум партии, все-то знающий наперед. Когда надо устроить факельное шествие? Когда обрушиться против евреев и когда ругать католиков? Директор говорил по-саксонски, а министр говорил с рейнским акцентом, и Хендрик сразу же почувствовал себя уютно. К тому же гибкий карлик, казалось, был набит интересными и новомодными идеями. Он говорил о революционной динамике, о мистическом расовом законе жизни, а потом просто обали в честь представителей прессы, где Хевгину надо будет с чем-то выступить. Это мероприятие было первым, на котором Хендрику предстояло открыто появиться в кругу полубогов. На него возложили почетную обязанность сопровождать в зал фрейлин Линденталь, так как премьер-министр вновь запоздает. На Лотте было чудесное одеяние, вытканное из пурпурных и серебряных нитей. Хендрик почти страдал от изысканности и достоинства. Весь вечер его фотографировали, не только с генералом авиации, но и с министром пропаганды. Последний сам подал знак и продемонстрировал при этом свою знаменитую, неотразимую, обворожительную ухмылку, которой одаривал и тех, кого спустя несколько месяцев приносили в жертву. Злобное свергание глаз он, однако же, не смог загасить, ибо он ненавидел Хевгена, креатуру премьер-министра. Но министр пропаганды был не такой человек, чтобы поддаваться чувствам и определять ими свои поступки. Напротив, у него достало расчетливости подумать, если этого артиста когда-нибудь причислят к звездам Третьей империи, не стоит оставлять толстяку всю славу открытия. Надо сжать зубы и встать, ухмыляясь рядом с ним перед фотоаппаратом. Как все гладко идет. Как счастливо все оборачивается. Хендрик ощущает себя баловнем судьбы. «Вся эта благодать буквально как с неба свалилась», — думал он. «Ну, можно ли пренебречь всем этим блеском? Никто бы этого не сделал на моем месте, никто! А кто будет спорить, просто обманщик и лицемер? Жить иммигрантом в Париже — это мне просто не подходит!» — закончил он с упрямым задором. В водовороте событий он иногда с отвращением вспоминал об одиночестве своих безутешных прогулок по парижским площадям и бульварам. «Слава богу, теперь вокруг снова люди». Как бишь зовут этого элегантного господина с седой головой и выпученными голубыми глазами, который так усердно заговаривает ему зубы? Правильно, ведь это Мюллер Андреа, знаменитый забавник из интересного журнала. Любопытно, теперь он также гребет деньги поучительными статьями под рубрикой «Знаете ли вы?». Нет, интересный журнал закрылся. Господин Мюллер Андреа, однако, жив и живет припеваючи. У него дом на широкую ногу. Уже в 1931 году он опубликовал книгу «Верные фюреру», тогда, правда, под псевдонимом. Но тем временем он признал свое авторство, и верха обратили на него внимание. Господин Мюллер Андреа прекрасно выкрутился. Ему не надо горевать об интересном журнале, Министерство пропаганды платит лучше. А веселый пожилой господин работает ведь теперь в Министерстве пропаганды. Он сердечно пожимает руку артисту Хевгину, Вот и свиделись. Да-да, времена изменились, но нам обоим повезло. Господин Мюллер Андреа всегда был поклонником артиста Хевгина. А кто тот карлик, что размахивает записной книжкой как флагом? Это Пьер Ларю? Только теперь возле него нет никакого жен-камерат-коммунисты, а напротив только нарядные и стройные парни в обольстительных и внушающих страх формах сс На торжествах и приемах высоких нацистских чиновников ему еще веселее, чем на мероприятиях, некогда устраиваемых еврейскими банкирами. Он просто расцвел, так много интересных имен записал в книжку. «Очень милые убийцы, и все сейчас занимают самые высокие посты в гестапо. Учитель, недавно выпущенный из сумасшедшего дома, ныне министр культуры. Юристы, называющие право либеральным предрассудком. Врачи, считающие врачевание еврейским шарлатанством» философы, объявивший расу единственной объективной правдой. Всех этих изысканных господ месье Ларю приглашал в экспланаду на ужин. Да, нацисты умеют ценить его гостеприимство, его нежную душу. Ему даже позволяют немного интриговать в посольствах, а в награду разрешают выступать во дворце спорта. Сначала люди хихикали, когда бледный скелетик появлялся на трибуне и начинал пищать что-то о глубокой симпатии подлинной Франции к Третьей Империи, но потом затихали, ибо старый доктор, сам министр пропаганды, злобно взывал к порядку. И Пьер Ларю начинал декламировать что-то вроде любовного гимна в честь Хорста Весселя, погибшего сутенера и святого Новой Германии. Называл его надеждой и залогом вечного мира между двумя великими нациями Германией и Францией. Месье Ларю чуть было не бросился на шею артисту Хевгину. Так он обрадовался при виде его. О, oh, oh, «О, дорогой друг, счастлив вас видеть!» В переводе с французского. Пожатие рук, сердечный смех. но ну, неприятно ли жить в Германии, и мой новый любимец в своем элегантном мундире СС выглядит гораздо красивее, чем грязные молодые коммунисты, разве не правда?» «Бонсуар, мон тут, «Добрый вечер, дорогой! Я в совершеннейшем восторге! Да здравствует фюрер! Еще сегодня вечером я сообщу в Париж, как весело, как мирно настроенный теперь в Берлине! Никто не думает ни о чем дурном! О, как прелестно, Фрейлин Линденталь! А вот и доктор Ирик! Здравствуйте, здравствуйте!» Новые рукопожатия К ним подошел доктор Ирик. И его лицо тоже светилось от счастья. Для этого были все основания. Его отношения с национальным режимом улучшались теперь день ото дня. «Привет, Ирик, как дела, старый друг?» Хевген и Ирик улыбались друг другу, как два порядочных человека. Теперь они опять могут, не стесняясь, показываться вдвоем в общественных местах. Они уже не компрометируют друг друга, уже не стыдятся друг друга. Успех, это утонченное, неопровержимое оправдание любого бесстыдства, заставило обоих забыть о стыдливости. Сияя, улыбаясь, раскланивались все четверо. Месье Ларю и господа Ирик, Мюллер Андре и Хевген, ибо премьер-министр, проходя мимо них в ритме вальса с Лоттой Линденталь, им кивнул. Отношения Хендрика с Лоттой Линденталь приобретали человеческую теплоту. В комедии «Сердце» оба имели большой успех. Опасения Лотты относительно строгости берлинской прессы оказались безосновательными. Напротив, все статьи были полны хвалами женственной грации, аскетической скромности и истинно германской задушевности ее игры. Никто не задал ей щекотливого вопроса, почему она так смешно отставляет мизинец. Напротив, доктор Ирик в обширной рецензии выразил мнение, что Лотта Линденталь поистине олицетворяет человеческую душу в Новой Германии. «Вот видите, Хендрик, этим я обязана главным образом вам», — говорила добродушная блондинка. «Если бы вы не работали со мной так самоотвержено так много, я бы не имела успеха». Хендрик подумал, что своим успехом она значительно больше обязана толстому генералу авиации, но промолчал. Он играл вместе с Лоттой комедию «Сердце» и во многих больших городах провинции — в Гамбурге, Кельне, Франкфурте и Мюнхене. По всей стране он выступал в качестве партнера Лотты, поистине олицетворявшей человеческую душу в Новой Германии. Во время долгих поездок по железной дороге высокая дама позволила ему глубже заглянуть в тайники этой души. Толстяк бывал, оказывается, очень часто так груб. «Вы не представляете себе, что мне порою приходится терпеть», — говорила Лотта. «Но по существу, — уверяла она, — он хороший человек. Чтобы не говорили о нем враги, он по существу сама доброта и так романтичен». У Лотты выступали слезы на глазах, когда она рассказывала, как премьер-министр в полночь, в медвежьей шкуре, с обнаженным мечом на боку, молится перед портретом своей покойной жены. «Она ведь была шведка», — говорила Линденталь, будто это все объясняла. Северянка. И она провезла его в машине по всей Италии после ранения во время мюнхенского путча. Конечно, я понимаю, он к ней так привязан, он ведь так романтичен». «Но теперь у него есть я», — добавляла она все же чуть обиженным голосом. Артист Хевген принимал участие в «Приватной жизни богов». Когда вечером после спектакля он сидел у Лотты в ее прекрасных покоях возле Тиргартона и играл с ней в шахматы или в карты, случалось, вдруг входил премьер-министр. Но ну, не добряк ли? И разве видно по нему, какие страшные дела он совершил сегодня и какие запланировал на завтра? Он шутил с Лоттой, выпивал стаканчик красного вина, вытягивал огромные ноги и беседовал с Хевгеном о серьезных вещах, большей частью о Мефистофеле. «Я только благодаря вам правильно понял этого типа», — говорил генерал. «Вот это парень! И разве во всех нас не сидит его частица?» Я имею в виду, разве в каждом истинном немце нет частички Мефистофеля, частицы плота и злодея? Если бы в нас была только одна фаустовская душа, далеко ли бы мы с ней ушли? Такое было бы на руку нашим многочисленным врагам. Нет-нет, Мефисто — это тоже немецкий национальный герой. Только людям об этом нельзя говорить, — заключал министр авиации с наслаждением хрюкая. Интимные вечерние часы в доме Линденталь Хенрик использует для того, чтобы добиваться чего ему угодно от своего покровителя, почитателя прекрасного. Так, например, он вбил себе в голову выступить на сцене государственного театра в роли Фридриха Великого. Такой был у него каприз. «Мне надоело вечно играть одних только денди и преступников», дуис объяснял он толстяку. «Публика начинает меня отождествлять с этими типами, я ведь все время их играю». «А мне нужна большая патриотическая роль, и скверная пьеса о старом фрице, которую принял к постановке наш приятель Цезарь фон Мук, мне как раз и подходит, как раз для меня». Генерал возражал, что Хевген вовсе не похож на знаменитого Гугенцоллерна. Хендрик настаивал на своем патриотическом капризе. Кстати, его поддерживала и Лотта. «Но я же умею создавать маску!» — восклицал он. «Я еще не такое вытворял! Подумаешь, изобразить старого фрица!» Толстяк полностью доверял таланту перевоплощения в своем подопечном. Он приказал, чтобы Хевген играл старого фрица. Цезарь фон Мук, назначивший уже другого исполнителя, сначала закусил губу, а потом потряс Хевгену обе руки и от задушевности заговорил с саксонским акцентом. Хендрик получил роль своего прусского короля, наклеил фальшивый нос, ходил с костылем и говорил кряхтящим голосом. Доктор Ирик писал, что он все больше и больше делается выразителем духа новой империи. Пьер Лариус сообщал в один фашистский журнал «Парижа», что Берлинский театр достиг теперь совершенства, о котором и не мечтал в течение 14 лет позора и политики умиротворения. Хендрик добивался и не таких мелочей у своего мощного покровителя. В один особенно уютный вечерок — Лотта как раз сварила крюшон, а толстяк пустился в воспоминаниях о военных временах — Хевген решился на полную откровенность и рассказал о своем ужасном прошлом. Это была великая исповедь, и всемогущий милостиво ее принял. «Я артист!» — восклицал Хендрик, мерцая взором, и как нервная буря носился по комнате. «И как каждый художник я творил глупости!» Он остановился, запрокинул голову, раскинул руки и объявил патетическим голосом «Вы можете меня уничтожить, господин премьер-министр! Я вам признаюсь во всем!» И он признался, что был затронут разлагающими большевистскими течениями и кокетничал с левыми. «Это был каприз художника», — заявил он с горделивым страданием, — «или, если угодно, глупость художника». Конечно, Толстяк знал все это и даже гораздо больше. Знал уже давно, и это его никогда не волновало. В стране должна царить железная дисциплина. Необходимо казнить как можно больше людей. Но, что касается более тесного окружения, тут великий человек был либерален». «Ну и что?» — сказал он. «Каждый может совершить глупость. Времена-то уж были больно плохие. Никакого порядка». Но Хендрик еще не кончил. Теперь он решил объяснить генералу, что и другие заслуженные артисты совершали такие же глупости, как и он. Но они продолжают искупать грехи, которые мне так великодушно прощены. Видите ли, господин премьер-министр, меня это очень мучает. Я прошу за одного человека, за товарища. Я могу обещать вам, что он исправится. «Господин премьер-министр, я прошу за Отто Ульрихса». Говорили, что он умер, но он жив, и он имеет право жить на свободе. При этом он неотразимо прекрасным жестом поднял обе руки, вопреки форме, производившей впечатление аристократических, примерно до высоты носа. лотта вздрогнула, премьер-министр пробурчал. «Отто Ульрихс, а кто это?» Потом он вспомнил, что это бывший руководитель коммунистического кабаре Буревестник. «Но ведь это же опасный тип!» — сказал он досадливо. «Ах, нет, вовсе он не опасный!» Хендрик заклинал генерала не верить этому. «Немного легкомысленный, верно, несколько опрометчивый, правда, но не опасный тип, и ведь он же изменился!» «Отто стал совсем другим человеком», — уверял Хендрик, у которого в течение долгих месяцев не было с Уллерихсом никакого контакта. Но так как сама Лота Линденталь поддержала Хендрика в этом щекотливом деле, в конце концов удалось добиться от толстяка невозможного. Уллерихса выпустили на свободу и даже предложили ему небольшие роли в государственном театре. Уллерихс сказал, «Не знаю, могу ли я на это пойти». Мне противно получать милость из рук убийцы и изображать раскаявшегося грешника. Мне вообще все противно. Неужели еще читать старому другу доклад о революционной тактике? Хендрик восклицал. Ну, отто ты рехнулся! Как сегодня обойтись без хитрости и притворства? Бери пример с меня! Знаю, — сказал Уллерихс добродушно. — Ты хитрее, а мне это трудно. Хендрик выразительно отрезал. «Придется себя заставить. Я тоже себя заставляю». И он поведал другу о том, какие усилия ему приходится делать над собой, чтобы выть с волками по волчьи. «Приходится, к сожалению». «Приходится пробираться в логово льва», — объяснял он. «Если мы останемся вовне, мы сможем только ругаться и ничего не достигнем, а я в самой середке и кое-чего добиваюсь». Это был намек на то, что Хендрик добился освобождения Ульрихса. Теперь, когда тебя приняли в государственный театр, ты сможешь восстановить старые связи и будешь работать совсем по-иному, не из какого-то сомнительного укрытия. Этот аргумент убедил Ульрихса. Он кивнул. И вообще, — размышлял Хендрик, — чем ты думаешь жить, если у тебя не будет ангажемента? — Не собираешься же ты вновь открыть буревестник? — спрашивал он презрительно. — Или хочешь подохнуть с голоду? Они сидели в квартире Хёвгена у площади Канцлера. Хендрикс снял своему другу, всего лишь несколько дней назад вышедшему на свободу, комнатку по соседству. «У меня тебе жить не стоит», — говорил он, — «это бы повредило нам обоим». Ульрих совсем соглашался. «Делай как лучше». Взгляд у него был грустный и рассеянный, лицо похудело. Он часто жаловался на боли. «Это почки». «Мне здорово досталось». хендрикс с несколько сладострастным любопытством пытался узнать подробности, но Отто отмахивался и молчал. Он неохотно говорил о своем пребывании в концентрационном лагере. Упомянув какую-нибудь подробность, он тотчас как бы стыдился и раскаивался. Когда он гулял с Хендриком по Грунувальду, он показывал на дерево и говорил, «Вот по такому дереву мне как-то пришлось влезать». Было довольно трудно. Я залез на самый верх, а они в меня бросали камнями. Один попал. Вот шрам. Сверху мне надо было сто раз крикнуть «Я дерьмо! Я коммунистическая свинья!» Когда мне разрешили слезть, внизу меня уже ждали с плетками. Отто Ульрикс из-за усталости или апатии, или потому что его убедили аргументы Хендрика, согласился работать в государственном театре. Хевген очень обрадовался. «Я спас человека», — думал он гордо, — «это доброе дело». Такими размышлениями он успокаивал свою совесть, еще не окончательно заглохшую, несмотря на непосильные испытания, каким он ее подвергал. Впрочем, дело было не в одной только совести, временами его мучившей. Дело было и в другом чувстве. То был страх. Вечно ли продолжится эта возня? А вдруг придет день великих перемен, великой мести? На этот случай не дурно перестраховаться, а добрый поступок по отношению к Улерихсу очень и очень ему зачтется. И Хендрик радовался. Все обстояло блестяще, у Хендрика не было повода огорчаться. Только одно, к сожалению, заботило его. Он не знал, как избавиться от своей Джульетты. По существу ему вовсе не надо было от нее избавляться. И если бы можно жить как хочется, он бы оставил ее при себе, ибо он ее еще любил. Может быть, он даже никогда так сильно не тосковал по ней, как теперь. Он понял, что ни одна женщина не сможет ее заменить. Но он уже не решался ее посещать. Слишком большой риск. Ему приходилось думать о том, что господин фон Мук и министр пропаганды следят за ним с помощью шпионов. Это очень возможно. Хотя директор от полноты души говорит с ним на саксонском диалекте, а министр с ним фотографировался. Если они выяснят, что он имеет сношение с негритянкой, да к тому же дает ей себя избивать, он пропал. Черное. Это, во всяком случае, так же плохо, как еврейка. Это именно то, что теперь называют расовым позором и весьма осуждают. Немец должен делать детей со светловолосой женщиной. Фюреру нужны солдаты. И ни в коем случае нельзя брать уроки танцев у какой-то принцессы Тибаб. Что за сомнительное причуда «Ни один уважающий себя истинный немец такого не делает. И Хендрику тоже не следует себе этого позволять». Какое-то время он питал безрассудную надежду, что Джульетта не узнает, что он в Берлине. Но, конечно, она об этом узнала в самый день его прибытия. Она терпеливо ждала его. Он не давал о себе знать, и она перешла в наступление. Она позвонила ему по телефону. Хендрик велел Бёку сказать, что его нет дома. Джульетта неистовствовала, снова звонила, угрожала, что придет. И что же ему, о господи, что же Хенрику оставалось делать? Писать ей письмо показалось ему неблагоразумным, она бы могла его использовать для шантажа. Наконец он решился пригласить ее в то тихое кафе, где состоялось его секретное свидание с критиком иригом. На Джульетте, когда она в условный час явилась в кафе, не было ни зеленых сапог, ни короткой кофточки, но, напротив, очень скромное серое платье. Глаза ее были красны и опухли. Она плакала. Принцесса Тибаб, дочь вождя из конга, проливала слезы о своем неверном белом друге. Ревела от бешенства, решил Хендрик. Он не мог поверить в то, что Джульетте известны и другие чувства, кроме злобы, жадности, прожорливости и чувственности. «Значит, ты меня прогоняешь», — сказала темная девушка, опустив веки над подвижными и умными глазами. Хендрик пытался разъяснить ей ситуацию в осторожных, но убедительных словах. Он выказывал отеческую озабоченность ее будущностью и мягким голосом дал ей совет, как можно скорее уехать в Париж. Там она найдет работу танцовщицы, а он обещает каждый месяц посылать ей немного денег. Обольстительно улыбаясь, он положил на стол крупную купюру. «Не хочу я в Париж», — упрямилась принцесса Тибаб. «Мой отец был немец, и я себя чувствую немкой. У меня светлые волосы, правда, я их не красила. Да я и ни слова не знаю по-французски, что мне делать в Париже!» Хендрик посмеялся над ее патриотизмом, ее это разозлило. Она раскрыла свои дикие глаза, стала ими вращать. «Недолго тебе смеяться!» — закричала она, подняла темные шершавые руки и протянула к нему, будто хотела показать светлые ладони. Хендрик в ужасе оглянулся на официантку, а Джульетта, громко причитая, почти выкрикивала упреки и обвинения. «Тебе на все, на все плевать!» — кричала она. «На все, на все, кроме твоей дерьмовой карьеры! На меня плевать! И на политику на твою тебе плевать! А ты все время мне про нее толковал! Если бы ты действительно был за коммунистов, разве бы ты снюхался с людьми, которые расстреливают всех коммунистов?» Хендрик побелел, как скатерть. Он встал. «Хватит!» — сказал он тихо. А она залилась презрительным хохотом на все кафе. К счастью, Хендрика, кроме них, тут никого не было «Хватит!» — обезьянчила она скаля зубы «Хватит, да, как бы не так, хватит Долгие годы ты из меня делал дикарку, а у меня вовсе не было к этому охоты И вот видите ли, захотел стать сильным мужчиной Хватит, да, хватит, теперь я тебе не нужна Может быть, потому что теперь по всей стране так много лупят Так что ты и без меня не останешься в накладе» «Ну, негодяй же ты! Ну и подлый же негодяй!» Она закрыла лицо руками, тело ее тряслось от рыданий. О, я понимаю, почему твоя жена, эта Барбара, тебя не выдержала!» — рыдала она. «Я ведь ее видела! Слишком жирно для тебя!» Хендрик уже дошел до двери. Купюра осталась на столе перед Джульеттой. Но нет, так легко от принцессы Тибаб не отделаться, Добром она не уйдет. Если она на этот раз уступит, она это хорошо поняла, Тогда ей его не видать, ее Хендрика, ее белого раба, Ее господина, ее гейнца. У нее ведь никого, кроме него, нет. Когда он женился на этой барбаре, Джульетта не растерялась. Она знала, что он вернется к ней, к своей черной Венере. Теперь дело обстоит иначе. Теперь речь идет о его карьере он отсылает ее в Париж. Но ее же звали Мартенс, ее отец стал бы видным национал-социалистом, не подхвати он тогда в Конго малярию. Джульетта не хотела отступать. Но Хендрик был сильней, он был в союзе с властью. Бедная девушка беспокоила его какое-то время письмами и телефонными звонками, потом поджидала возле театра. Когда однажды после представления он покинул здание, благодаря счастливой случайности он был один, она стояла тут как тут, в зеленых сапогах, короткой юбочке, с торчащей грудью и ужасно поблёскивавшими зубами. Хендрик панически развел руками, будто прогоняя привидение. Одним прыжком он добежал до своего «Мерседеса». Джульетта пронзительно захохотала ему вслед. «Я еще приду!» — кричала она, когда он уже сидел в машине. «Я буду приходить каждый вечер!» — со страшной веселостью кричала она. Может быть, она сошла с ума от боли и разочарования, а может быть, просто напилась. Она захватила с собой красную плетку — знак своей связи с Хендриком Хевгеном. Ужасающая сцена ни в коем случае не должна повториться. Хендрику больше ничего не остается, как обратиться с этим неловким делом к толстому покровителю, премьеру-министру. Только он один может помочь. Правда, это рискованная игра, всемогущий может потерять терпение, но нужны решительные меры, иначе скандал неминуем.